Глава двадцать шестая Оказавшись в сокровищнице, без первым делом осмотрелся, оценил, так сказать, и без всяких эмоций стал вычищать свой инвентарь. Патроны, какие-то гильзы и всякая мелочь, которую можно сдать торговцам за несколько спаранов. Его пример оказался заразительным. К чему мне, скажем, ржавый топор, паутина с бегунов и визитка Игоря Борисовича? К чему я вообще ее взял? Все к хренам на пол. Очистив инвентарь и карман от хлама, выпустил пряника. Кто бы мог подумать, что эта порода такая злопамятная. Уж не знаю, где мой питомец пропадал после того, как его съел скриббер. Наверное, во временном собачьем раю. Но, появившись по зову, принялся рыскать среди костей, злобно при этом порыкивая. «Успокойся, дружок!» Довольный ситуацией без, пытался его утихомирить. «Плохого паука уже нет!» «Пал смертью храбрых!» «Ну, приступим!» — бросил Рыжий и взялся за ближайшую уродливую башку. Если Рыжий и убедил пряника, то я этого не заметил. Пес почти каждую голову помечал, возможно, планируя вернуться. Мало того, навалил целую кучу на хлам, который мы с бесом скинули. «Ну да ладно, пусть тебя злобствует. У нас другие задачи». Катька отказалась составить нам компанию. Что к лучшему? Путь до пещеры неблизкий, быстрее восстановлюсь. В данный момент нам приходилось работать ножами и клевцами. Несмотря на жирный урожай, было нелегко. Некоторые экземпляры весили по несколько центнеров. Попробуй, переверни. Ну ты даешь, босс. Надо ж было на такую жирную поляну нарваться. Сам бы не увидел, ни за что не поверил. Я уже половину инвентаря забил, а головы не кончаются, посетовал он. «За груз не переживай, есть куда сложить. Лучше о конкурентах подумай. Что там Катька пишет?» Женская часть отряда от безделия не страдала, а выполняла задание. Торчать на примерной границе с пеклом, мониторить округу, а заодно и форумы. Лучшего кандидата не найти. «Ничего серьезного», — пробормотал бес, вскрывая очередной мешок. «Рейдеры, как обычно, парами-тройками проходят. Так, на удачу. Кому-то везет». Серьезным отрядом не до прогулок по пеклу. Подчищают после скреба. В мертвой голове нашлось несколько смельчаков. Думают собрать рейд, заодно заглянуть в пещеру. Элиты же много перебили. Путь относительно свободен. Да и хозяина несколько дней не будет. Это на форумах пишут? Ага, — беззаботно ответил тот. Пока соберут, пока доедут, не меньше трех дней. Плохо, что за топами не уследить, — добавил он. Могут появиться нежданно-негаданно. «Кстати, почему здесь только головы, и почему они не рассыпались?» — вспомнил я. «И насчет лута, что-то я здесь шмота не вижу. Ни пистолетов тебе, ни винтовок, ни одного завалящего патрона. Это же элита! Где лут?» «Вот тебе еще одно доказательство, что ты не местный», — начал свою песню рыжий. «У нас даже пенсионеры, не играющие, знают, что для того, чтобы выпал шмот, игрок должен внести вклад. А головы не рассыпятся, пока мешок не вскроешь». Да и тела не рассыпаются, когда они друг друга мочат. У скрепа, видно, фетиш по головам вшит. <хе> не даром, что сокровищница. Ясно. А было бы неплохо, если бы еще и лут оставался. Целые завалы хорошего шмота, — мечтательно произнес бес. До «Да чего я докатился? Сижу в игрушке, бью нарисованных монстров. А ведь понимание, как вернуться назад, как не было, так и нет. Наверное, стоит поговорить с Катериной, Если, конечно, выдержит жемчужные испытания. Личный чат. Катерина. Нашим лотом заинтересовались. Ха! Только вспомнил. И ноги, И? Мог бы, конечно, и сам зайти. Нет ничего сложного. А зачем? Есть Катька, без Пусть сами. Как там она сказала? Зачем мне смотреть под ноги? Смешно и верно. Катерина. Я на форуме пофлудила по питомцам. Своего показала. И такое началось. «Админы сегодня обогатятся. Все донить побежали. А наш лот уже 30 джемчуга стоит. И еще кое-что. Наши друзья-бандиты новую ветку на форуме завели. Называется «Накажу». накинь. Прикол такой. Кого накажут? Меня? Катерина. Ты у нас звездюк, конечно, но не настолько. Нет. Накажут того, кто купит лот с яйцом. Точнее, перебьет их ставку. С шутками, конечно, улыбками. Законно не подкопаешься но серьезные игроки намек поняли. А деньги есть только у серьезных. Иноки. Во как? Значит, 30 — это максимум. Катерина. Вряд ли. Ставка растет. О, уже 32. Кому-то плевать на угрозы. наки. Вот и отлично. Ладно, не отвлекай. У нас тут бошка-вскрывательная фабрика простаивает. Мы не управились, хоть и работали до поздней ночи. Этот задрот-бес был категорически против, но я отправил его в оффлайн на несколько часов. А сам, пообещав себе, что найду тот справочник местного сленга, мирно улегся среди костей.